Глава 50. Тейт. Я чувствовал себя преступником, совершившим преступление после нескольких недель подготовки. С того момента, как я впервые увидел Шарлотту Ричардс, я хотел поцеловать ее. Наконец-то я это сделал, и конец света не наступил. Полиция Нью-Йорка не стучалась в мою дверь с ордером на арест за преследование. Сатана не поднялся на лифте на землю и не вручил мне билет в ад. Я поцеловал ее, и конец света не наступил. Я поцеловал ее, и даже наполовину не чувствовал себя таким виноватым, как должен был. Я поцеловал ее, и вскоре, если бы это зависело от меня, я сделал бы гораздо больше, чем просто поцеловал ее.